и стал наблюдать за работой Рудя. Парапсихолог требовал, чтобы во время эксперимента он был в комнате один, а предметы находились в смежном помещении. Рудь спокойно расположился в камере. И тут мы услышали хохот Ляхова. Брат, кричал он. «Рудь в стенку сверли. нашу трехметровую. Кстати, профессор китай в книге Реникса отмечает, что он тоже догадался о том, каким образом Рути дурил экзаменаторов. Лишь оставшись один, приведя себя в состояние равновесия, я махнул рукой и рассмеялся. Рациональных объяснений было сколько угодно. Р ждал сумерек, долго мучил всех ожиданиям, приспосабливался к условиям. Р. Настаивал, чтобы индуктор ходил по комнате, достаточно малейшего отверстия в стене, чтобы можно было разглядеть предмет. Я позвонил по телефону нескольким участникам спектакля и сообщил свое мнение. И, конечно, был ими назван скептиком. Прошло несколько недель, и устроитель сеанса мне сообщили, «Р» оказался мошенником, он просто просверлил в стене дырочки. Таким образом, я оказался провидцем, не скрою от читателя, испытывал чувство полного довольства. Эктоплазма Это еще одно чудо начала прошлого века. Напоминала эктоплазма пасту, густую массу, ткани с хлопка, И очевидцам казалось, что она выходит прямо из тел медиумов. Газеты писали, что канатка Мэри М породила прямо изо рта изображение английского премьера Гладстона, а также чашу, серьги, бант, ожерелье. Другой медиум, разуженка Марта Деро создала одетую в мантию усатую фигуру индуса. Впоследствии сами медиумы признались, что плазмой чаще всего был шифон. Они прятали ткань на теле или проглатывали, а затем извлекали и манипулировали ею с помощью хитроумных приспособлений. Знаменитый физик Роберт Вильямс Вуд, в свое время разоблачивший многих медиумов, описывал эктоплазмический сеанс. Нам сообщили, что мы увидим эктоплазму. Я сидел перед шахматным столиком напротив Марджери. Квадратики доски были окрашены по краям светящейся краской. На ней было размещено несколько предметов, которые должна была передвигать эктоплазма. На лбу Маржери была прикреплена светящаяся звездочка, так что мы могли следить за движением ее головы в темноте. Через несколько минут на фоне светящихся квадратиков появилась узкая черная тень. Она двигалась из стороны в сторону и тронула один из предметов. Потом, когда она приблизилась ко мне, я очень осторожно протянул руку и коснулся ее пальцем, двигаясь вдоль нее, пока не дошел до точки около рта Марджери. Очень возможно, что она держала эктоплазму в зубах. Потом я взял ее за кончик и очень осторожно сжал его.